Молчание Данира нервировало, но я умела терпеливо ждать. Отвлекала и работа от тадеска, и кропотливая подготовка коммуникатора Вайна для переноса программы шпиона на совет. Муж настаивал и на совместном посещении деловых и дружеских приёмов. Это приносило пользу, становилось легче быть Урсулой, но безумно раздражала непреодолимая тревога. То в экран коммуникатора, то в зеркало я посматривала на свои глаза и волосы. Вдруг всё, что я делала для маскировки, исчезнет в один миг, и тогда придётся вновь бежать. Конечно, челнок всегда наготове, но не об этом я мечтала. Иногда я делала анализ крови, чтобы узнать, не изменилось ли что-то. Уже понимала, на что смотреть. Однако показатели были стабильны, а легче не становилось. И вдруг за завтраком, когда Вайн рассказывал о том, какие вопросы будут обсуждаться на совместном совете, мне написал Данир. От волнения я пролила на себя чай и заплакала. Вайн тут же заботливо налил другую чашку и спешно засобирался на работу. В такие минуты он предпочитал оставлять меня одну, не желая быть обвиненным в том, что я больше не могу работать. Как только муж вышел за дверь, я промокнула глаза салфеткой и жадно откусила большой кусок глазированной булочки. Данир, привет, проговорила я с полным ртом. Почему так долго? Саша, я поражён от того, что обнаружил. Честно признаюсь, я мало верил в твои доводы, но проверил их и просто безумное открытие, проговорил Данир. Я редко слышала волнение в его голосе. Давая эмоции потом, с трудом проглотила не прожжённый кусок булочки я. Скажи, что со мной происходит? Я буду жить и будут ли другие мутации? Саша хрипло засмеялся Данир. В моей жизни ничто не угрожает, но обо всём по порядку. Я подтянула одно колено к груди и сосредоточилась. Данир рассказал о наличии аномалий в моей ДНК, а токсине, в общем-то, всё то же, что и Дари. Но теперь стал ясен механизм воздействия токсина на других. Сам по себе твой токсин не опасен, но он активируется при взаимодействии с мутированными клетками хомонии. и вызывает необратимые изменения в их организме. И мутация хамонии сама начинает атаковать слабые клетки носителя. Поэтому технически хамонии умирают от своих генетических дефектов. Насколько возможно обнаружить мой токсин в организме хамонии после контакта? По сути, аномалия твоих клеток и мутация хамонии вызваны одним возбудителем. Если отравление уже произошло и начался собственный процесс разрушения, То это выглядит скорее как резкое обострение заболевания конкретного организма. Фактор, повлиявший на это, не опознать, если не знать, куда смотреть, какой маркер исследовать. Тем более твой токсин довольно быстро распадается. Ты можешь уверенно сказать, что ни на кого, кроме хомони, токсин не влияет. Осмелюсь ответить положительно. Я проверял кровь пола, ничего. Для подтверждения выборочно исследовал котарцев. буинов и гибридов с хамоне. Всё говорит о связи с мутацией именно чистокровных хамоне, потому что даже те, кто рождён в смешанном раке, не наследуют мутированные гены. Природа будто сама их отеевает. Это доказывает, что нет оснований бояться контактов с другими расами и гибридами в том числе. Но не с хамоне, мрачно закончила я. А что? Есть кандидат, улыбнулся он. Конечно, нет. От чего-то зло бросила я. Все прежние тоже вышли случайно. Милая, я тебя не упрекаю, оправдался Данир. Я и не принимаю это на свой счёт, отмахнулась я. Скажи, это можно исправить? Даже если и можно, то мне неизвестен способ. Работа предполагает перекодирование ДНК, блокирование частицы почки, бесконечные опыты. Это ведь тонкий материал. На мисс нет подобного опыта. только эксперименты. Ты всё мне рассказала или есть повод волноваться? Я закрыла глаза и потёрла переносицу. Не знаю, Данир, не знаю. Но я бы не хотела в самый неподходящий момент обнаружить, что у меня изменилась внешность. Ты же понимаешь, я сразу попаду под наблюдение. Я могу сказать, что прежние хамоне были светловолосыми и с обычными тёмными глазами. Выжившие после вируса уже начали рождать темноволосых детей с биолюминесценцией у мальчиков. Это все морфологические изменения, что приобрели хомонии от мутации. Разве ж то ещё девочки стали рождаться крайне редко. Хочешь сказать, на этом моя мутация закончится? Но я не хомонии, и у меня рекомбинантный вирус и токсин. И я не знаю, как это скажется на мне дальше. Знаешь, совпадение или нет? Но уже некоторое время в научной среде активно обсуждается проблема мутации ХРН. Большой объём задач поставлен альянсом перед нашей группой генетиков. Не представляю, почему к этому вернулись, но явно актуальный вопрос для Хамонии. На Заруне в третий раз проходит конференция по этой теме. Проходит? Оживилась я и поднялась со стула. Когда? Группа генетиков летит туда на днях. С одним её членом я плотно сотрудничаю. Могу подробно расспросить его, потом передам тебе. Нет, это не годится. У меня масса вопросов. Я хочу там быть. Когда она состоится? Минуту. Через 7 дней. Но конференция закрытая, туда требуется специальный допуск. А ты имеешь такой допуск? Имею, но я не подавал заявку на участие. Это поздно сделать? Он помолчал, но потом спокойно ответил. Если это поможет, думаю, я могу присоединиться к группе. Уж постарайся, а я подготовлю программу, которая позволит мне присутствовать на конференции виртуально. Хочу слышать всё и задавать вопросы. Ты только запустишь её на своём коммуникаторе. Хорошо. В голосе Даниры слышалось удивление, но он был готов помочь. Я напишу тебе, когда моё участие одобрят. От разговора с Даниром спокойнее не стало, и мне не нравилось это состояние. К тому же, дату торгового совета перенесли на конец этого фазиса, а у меня ещё не было оригинала программы шпионаж.